Глава тридцать Хм, присаживайтесь, лорд Рейнер», — пригласила, кивком показав на кресло у камина, с трудом сдержав улыбку. Такой упрямый и решительный вид был у мужчины. Королевский канитабль скрывать свою довольную улыбку не стал и, поставив поднос на стол, отправился за креслом и вскоре сидел рядом со мной. Так близко, что мы невольно задевали друг друга локтями. «Эм, я пойду к Ханне, посмотрю, как она!» Невнятно промолвила Марен. Вдруг, вскочив со своего места и подхватив со стола кружку с недопитым отваром, устремилась к выходу. Останавливать девушку не стала. Странное и необычное доверие к Марен внезапно исчезло, будто пелена с глаз спала. Первые эмоции от осознания, что в Валааре я не одна, прошли, а в памяти возникли не очень умные и неприятные поступки девушки. Задумчиво посмотрев на Рейнера, в голову пришла мысль, что со мной в последнее время происходит много странного, особенно после появления королевского канитабля, и я требовательно спросила «Кто вы такой?» Твой муж и королевский канитабль! с улыбкой проговорил мужчина, аккуратно нарезая стейк на мелкие кусочки, часть которых положил на мою тарелку к блинам, тоном старой матроны изрек. Лят, тебе надо есть мясо и овощи. Угу, машинально кивнула, подумав, что все это выглядит каким-то сумасшествием, повторила свой вопрос. «Рейнер, кто вы?» «Лиад, дай мне немного времени, и я все тебе расскажу», — ответил Канетабль, прекратив улыбаться. Но я продолжала смотреть прямо в глаза Рейнеру, и тот, покачав головой, наконец заговорил. «В твоем замке происходит что-то нехорошее, и это длится уже давно. Его Величество и недели не смог прожить в этих стенах» ульф и мои парни проверили все тайные ходы в этом замке нашли сундук с монетами. кто то пока нам неизвестный наложил на него иллюзию и каждый день в определенное время от него исходит картинка боя это видела твоя охрана часть твоих слуг зачарованы и подчиняются только приказам неизвестного лиат это темный дар и кто-то в этом замке его использует. Прости, сначала я думал, что это ты, но этой ночью убедился в том, что ошибался. На тебя тоже воздействовали, след слабый, и я не смог отследить, кто это сделал. Твой дар, он еще не раскрылся в полную силу, но все же не позволил тобой управлять, лишь затмил твой разум». Рейнер замолчал и в ожидании на меня уставился, а я была настолько растеряна, что просто не могла выдавить из себя и слова. Все это казалось каким-то нереальным и ненормальным, и я не знала, как поверить во все им сказанное. Темный дар, зачарованные слуги. Не поверила? усмехнулся мужчина, подав мне мою кружку с отваром, поэтому и не хотел говорить. «Пока не найдем того, кто все это затеял». «Какой дар у Ульфа?» – отрешенно спросила, пытаясь поймать ускользающую от меня мысль. «Ищейка, как и все остальные мои люди», – проговорил мужчина, обеспокоенно на меня посмотрев. «В мире, Валаар, сейчас осталось только четыре дара – слышать ложь, умение видеть скрытое, замечать следы прошлого и чувствовать дар темных. Еще три сотни лет назад даров было больше, как и немало одаренных с двумя силами. Теперь нас осталось двое, я и мой отец. Я слышу ложь и чувствую силу темных, стирая их влияние. «Дар темных? Кто это?» «Если они могут влиять на людей, и даже одаренных, значит они сильней?» Глухим голосом спросила, с ужасом представляя себе, что кто-то из них ходил по замку и как-то влиял на меня, и этот кто-то все еще продолжает по нему бродить. «Нет, Леат, они не сильнее. Слуги чудовищ незаметны. Их трудно отличить от обычных людей» и поэтому им проще влиять, очаровывать и наводить морок. И как от них защититься? Просто позволь мне быть с тобой иногда рядом. Лучше ночью. Это самое лучшее время, когда человек расслабляется. Хотя сегодня мне пришлось очень постараться пробиться сквозь твой заслон. С улыбкой проговорил мужчина. «Тебе нужно поесть и лечь спать». Ребенку бессонные ночи пользы не принесут. Ясно. Усмехнулась, все еще не веря ни одному его слову. Спросила. И ты прибыл сюда найти того, кто силу темную использует? Да, тот, кто ей владеет, служит чудовищем Элки. И значит, ты здесь не за тем, чтобы расследовать смерть Гуннара. Одно другому не мешает ухмыльнулся мужчина. Гунара убили, не ты, но сделал тот, кому он доверял или не опасался, раз подпустил к себе так близко. Понятно, а может и то, что мы вдруг стали мужем и женой, тоже обман, иллюзия или морок? С надеждой в голосе спросила, но, заметив на лице Рейнера кривую улыбочку, поняла, что или он на этот вопрос не ответит или солжет. Так и получилось. Камень рода нас соединил, Ляд. Я так и думала. Еще один вопрос. Как можно доброжелательнее улыбнулась мужчине, пристально вглядываясь прямо ему в глаза. Удивительно, но все эти странности начались твоим появлением. Сможешь объяснить, почему? «Они начались гораздо раньше, но с моим появлением тот, кто служит чудовищем Элки, стал совершать ошибки». С нисходительным тоном ответил мужчина, взглядом показав на мою тарелку, где уже высилась горка мяса и овощей, произнес. «Я надеюсь, этот разговор останется между нами. Так будет безопаснее». «И, кстати...» «Это единственная комната, в которую не ведет тайный ход. Не волнуйся, дверь в твои покои мы заперли, и теперь к тебе никто не пройдет». «В мою комнату вел тайный ход?» – просипела, ощущая себя полной дурой. «Но ведь я обстучала все стены и не заметила ничего необычного». «Могу показать!» – снова улыбнулся мужчина. Но я была настолько потрясена, что в этот раз она меня не раздражала. Весь твой замок опутан тайными ходами. Зачем предки Гунара столько их сделали, я не знаю. Но по ним часто бродят. Паутины почти нет, как и пыли на каменном полу. «Да, я хочу посмотреть», – произнесла, желая лично убедиться в словах Рейнера, решительно поднялась. «Сначала завтрак», – голосом, нетерпящим возражения, заявил мужчина. И я хотела послать его куда подальше, но мне действительно надо думать не только о себе, но и о малыше. Поэтому я вернулась за стол. И пока ела мясо с овощами, пыталась взглядом испепелить ласково улыбающегося канитабля. И только когда все тарелки опустили, этот тип поднялся из-за стола и подал мне руку. «Пройдем в мою комнату, там я не стал закрывать дверь». «Ловля на живца?» усмехнулась, проигнорировала руку мужчины, встала с кресла и направилась к двери. «Да, но он оказался умнее и к нетаблю не заходит». Притворно-печально вздохнул Рейнер. «Жаль», — грустным голосом протянула, покосившись на мужчину. Заметила, что тот едва сдерживает смех. «Будь осторожна, внимательно смотри под ноги и от меня не отходи», проинструктировал лорд-трейнер, шаря рукой по стене. «А вот она». «Слушаюсь», – отрапортовала я и, не удержавшись, щелкнула пятками туфель и приложила к пустой голове руку, ошеломив своими действиями мужчину, что тот все же не удержался и громогласно расхохотался, и, может быть, и дальше ржал, как конь, но стена бесшумно поползла в сторону, открывая перед нами темный ход».